Он предупреждал эту троицу, что по мере подъема на вершину будет становиться все холоднее. Туристы были облачены в одинаковую одежду от Эдди Бауэра. Куртки, рукавицы и ботинки. Но все эти шмотки, вплоть до последнего стежка на них, были сейчас совершенно бесполезны. Забавно. На спине парки, в которой облачилась женщина, до сих пор болталась бирка с ценой. Указав рукой в сторону холма, за вершиной которого только что скрылась собака, Джимми сказал, — Еще один подъем, и мы на месте. Идти осталось минут пять, не больше, а там вас ждет теплая хижина. Недовольный турист посмотрел на циферблат часов и выргулся себе под нос. Джимми страдальчески закатил глаза и двинулся дальше. Если бы не чаевые, которые он рассчитывал получить в конце этого пешего тура, Он бы с радостью скинул всю троицу скалы. То-то славно получилось бы жертвоприношение богам океана, которым поклонялись его предки. Однако об этом оставалось только мечтать, и Джимми, как случалось всегда, поплялся дальше. Вскоре они достигли вершины. Позади него раздался ошеломленный выдох, вырвавшийся разом из трех глоток. Джимми обернулся готовый произнести заучную и наизусть и речь о значении этого места. Но тут же увидел, что восклицания туристов были вызваны отнюдь не ошеломляющим видом, а открывшимся их взором. Они плотнее укутывались в свои одежки, пытаясь укрыться от пронизывающего ветра. — Как же здесь холодно! — проговорил, стуча зубами второй мужчина. — Надеюсь, затвор моей фотокамеры не замерзнет. Будет страшно, обидно проделать такой путь до этого проклятого места и не сделать ни одной фотографии. Руки Джимми непроизвольно жались в кулаки, однако он постарался, чтобы в его голосе не прозвучала враждебность. Хижина расположена вон там, до той группы черных сосен. Почему бы вам не отправиться туда и не погреться? До солнечного затмения еще есть время. «Слава тебе, Господи!» — проговорила женщина — И, обращаясь к тому из мужчин, который стал жаловаться первым, добавила, — Пойдем, Реджи. Теперь настала очередь Джимми замыкать процессию. Англичане трусой направились к маленькой, угнездившейся в низком месте сосновой рощице. Но Нук потрусил рядом с хозяином, тыча с влажным носом в его руку. Он хотел, чтобы ему почесали за ухом. — Нук, хороший мальчик! — похвалил пса Джимми, глядя на струйку дыма, поднимавшегося к синему небу. По крайней мере, сын выполнил данное ему поручение и растопил печь в хижине, прежде чем отправиться на главный остров, праздновать солнечное затмение вместе с своими друзьями. На отжиме вдруг непонятно с чего накатила волна печали. Хотя это место всегда оказывало на него такое действие, он словно ощущал здесь что-то незримое присутствие. Возможно, это боги моих предков, — подумал он. Но лишь наполовину шутливо и пошел дальше, к спасительному теплу. Ему вдруг страстно захотелось укрыться от холода, не меньше, чем его подопечным англичанам. Джимми взглядом проследил за струйкой дыма до самого солнца, висевшего над горизонтом с восточной стороны. Солнечное затмение! Когда происходило такое, предки Джимми думали, что огромный кит глотает солнцем то же самое должно было произойти в течение следующих нескольких часов. Ног, бежавший рядом с ним, вдруг зарычал. Джимми взглянул на собаку. Маламут смотрел в сторону юга. Наморщив лоб, Джимми проследил за взглядом со. Вершина скалы была пуста, если не считать одиноко торчавшего деревянного идола. Идол, разумеется, был не настоящий. Дешевый макет для туристов, выточенный на токарном станке где-то в Индонезии и привезенный сюда морем. На ног продолжал негромко рычать. Джимми не мог понять, от чего собака нервничает. — Тихо, мальчик! — прикрикнул он на пса. Как всегда послушный, на ног уселся на задние лапы, но его мохнатое тело било мелкой дрожь. Джимми скосил глаза на пустое море. В его памяти вдруг всплыла старинная молитва которой он учил дедушка он был удивлен тем что вспомнил ее слова и не смог бы объяснить почему эти слова сорвались с его губ именно сейчас для того чтобы выжить на аляске необходимо было уважать природу и собственные инстинкты своим джейми верил